Мы читали на их лицах влюбленность и доверчивость. Я видела несколько раз, как они сидели в столовой. Это та комната, которую Лени сдает теперь португальцам. Она вынула из буфета самый лучший сервиз, и они без конца пили чай, хотя Лени терпеть не могла чая, но с ним она пила чай. Вслух он не жаловался на военную службу, но так откровенно проявлял свое отвращение, свою антипатию к ней, что Лени... Помню, положила руку ему на плечо, хотела его утешить, и по нему было видно, что прикосновение это вызвало целую бурю в его душе, если хотите, во всем его существе. Не раз ему представлялся случай завладеть ею целиком и полностью. Она была в ожидании, вся ожидание, если позволите, я выражусь грубее, она прямо заждалась. Да, она была готова на все. И раз уж мы заговорили на эту тему, я сообщу вам, что Лени стала немножко нетерпеливой, да-да, нетерпеливой, вы меня понимаете. Но она не раздражалась по пустякам и не сердилась на него. И если бы ему удалось пробыть с ней хотя бы два-три дня подряд, все было бы по-другому. Я осталась старой девой, у меня нет никакого опыта с мужчинами, но я многое повидал на своем веку, и я говорю вам — Ужасно, когда мужчина приезжает с обратным билетом в кармане, и когда он все время думает о расписании поездов и о казарменных воротах, через которые должен пройти в определенный час, минута в минуту. Или если он думает о командном пункте на фронте. И вот еще что. Ну да, я старая дева, но я пережила годы Первой мировой войны молоденькой девушкой, а годы Второй — зрелой женщиной. Побывки — это ужасное дело и для мужа, и для жены. Ведь каждый понимает, чем они будут заниматься. Получается что-то вроде первой брачной ночи, выставленной на публичное воззрение. Да и народ у нас, во всяком случае деревенский, да и городские тоже, не отличается особой деликатностью. Каждый отпускает шуточки и делает разные прозрачные намеки. «Помню Вильгельм, муж Лотты», Всегда краснел до ушей, потому что был человеком деликатным. И, думаете, я не знала, что происходит, когда мой отец приезжал с фронта на побывку. Ну так вот, чтобы Эрхард завоевал Леней, ему надо было дать немножко времени. Как он мог это сделать при вечной спешке? Конечно, он мог добиться своего, так сказать, нахрапом. Но это было не в его характере. Стихи у него были достаточно ясные, чересчур ясные. «Ты такая земная, и я землею стану». Трудно выразиться яснее. Ему не хватало только одного — времени. Да у него не было времени. Вы только представьте себе. В общей сложности они пробыли вдвоем, наверное, часов двадцать, не больше. И при этом он не был человеком нахрапистым — Лени на него не обижалась, просто погрустнела, она ведь была готова. Да, даже мать ее все понимала и хотела этого, поверьте. Я ведь видела, мать вытащила для Лени ее самое нарядное платье, шафрановое, с круглым вырезом и сережки, коралловые сережки, словно вишенки, и наша девочка надела их. А мать все старалась, подсовывала ей изящные лодочки и духи. Словом, она хотела разодеть ее, как невесту. Даже мать все знала. Даже она помогала влюбленным. Но им не хватило времени. Только времени. Если бы они провели вместе еще один день, один единственный день, она стала бы его женой, а не женой этого «жаль». Для Лени это было очень скверно. Автору пришлось еще раз нанести визит госпожи Швейгерт. Привратница справилась по телефону, и Швейгерт сказала, пусть войдет. Не то чтобы недовольным тоном, но явно нелюбезным, после чего, попивая чай, но не предлагая чаю автору, покорилась необходимости ответить еще на несколько вопросов. Ну да, сын как-то раз продемонстрировал ей эту, с позволения сказать, девушку. Швейгард явно усматривала большую разницу между словом «продемонстрировать» и словом «представить». Впрочем, ее можно было и не демонстрировать. Госпожа Швейгард давно знала эту девицу, имела некоторые представления о ее образовании и воспитании. Разумеется, с его стороны это была лишь игра во влюбленность — Мысль о возможности длительной связи, именуемой браком, Швейгерт вновь отвергла как ни с чем несообразную, равно как и мысль о возможности длительной связи ее сестры с отцом девушки.